«А если бы он был ростом в пятнадцать футов и утверждал, что он великан, мы бы ему тоже не поверили?» «Он мог бы оказаться очень высоким гоблином!» — не уступал два цветок. Ринцвент оглянулся на крохотную фигурку, которая в данный момент прилежно ковыряла в носу. «Ну и что?» — спросил он. «Лепрекон, гоблин, фея. Что с того?» «Только не фея!» — твердо сказал два цветок.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 Что же касается красных колпачков, то каждый, кто разгуливает по лесу в ярком, бросающемся в глаза наряде, долго не живет. Послушай, — хотелось сказать Ринсвинду, — жизнь у лепреконов и гоблинов мерзкая, жестокая и короткая. Каковы хозяева, такова и жизнь. Ему хотелось сказать все это, но он не мог. Два цветок — Хоть ему и не терпелось познать бесконечность, на деле никогда не выходил за пределы собственных представлений. Сказать ему правду — все равно, что пнуть спаниеля. «Свиви вид, -вид произнес чей-то голос рядом с ногой Ринсвинда. Волшебник посмотрел вниз. Лепрекон, который представился ему как свирс, посмотрел вверх. Ринсвинду хорошо давались языки, поэтому он сразу понял, что сказала маленькое существо. «У меня со вчерашнего дня осталось немного тритонового щербета», — произнес Свирс. «Звучит замечательно», — отозвался Ринсвинд. Свирс снова потыкал его в щиколотку. «Твой большак, с ним все в порядке?» — участливо спросил он. «Это всего-навсего шок от соприкосновения с действительностью». — ответил волшебник. — У тебя случаем не найдется красного колпачка? — Вид? — Да, я так просто подумал. — Я знаю, где есть еда для большаков, — сказал лепрекон. — И убежище тоже. Это недалеко. Ринсвенд взглянул на хмурящееся небо. Дневной свет постепенно оставлял пейзаж, а у облаков был такой вид, словно они недавно узнали, что такое снег. И сейчас обдумывают, а не попробовать ли? Разумеется, тем, кто живет в грибах, не всегда можно доверять. Но как раз сейчас ловушка с приманкой в виде горячей еды и чистых простыней вызвала бы у волшебника желание наплевать на все и прыгнуть прямо в капкан. Они отправились в путь. Несколько секунд спустя сундук осторожно поднялся и двинулся следом. «Эй!» Он аккуратно, в сложной последовательности, перебирая маленькими ножками, развернулся и, казалось, посмотрел вверх. — А как оно, быть сделанным столяром? — с беспокойством спросило дерево. — Наверно, больно было. Сундук вроде как задумался над этим. Каждая медная петля, каждый сучок излучали крайнюю сосредоточенность. Потом он пожал крышкой и побрел прочь. Дерево вздохнуло и стряхнуло с ветвей несколько увядших листьев.